Глава шестая. Преображение. Рассказ о преображении многим современным исследователям представляется загадочным и трудным для толкования. Преображение. В научной литературе, посвященной чудесам Иисуса, это событие обычно отсутствует, как не укладывающееся ни в одну из четырех категорий, под которые учеными подгоняются все его чудеса. Первое – исцеление, второе – изгнание бесов, третье – воскрешение мертвых и четвертое – событие, демонстрирующее власть Иисуса над природой. Между тем, данная классификация достаточно условна, так же, как и представление о том, что чудом можно считать только такое событие, которое было вызвано желанием Иисуса оказать помощь человеку или группе людей. Уместен вопрос: имел ли Иисус намерение показать свою славу тем трём ученикам, которых взял с собой на гору, или же они увидели его таким, каким он становился во время молитвы, общаясь со своим Отцом? Церковная традиция даёт вполне однозначный ответ. Иисус намеренно взял с собой трёх учеников для того, чтобы перед своими страданиями укрепить их в вере. В скором времени им предстояло увидеть его презренным и умоленным пред людьми, мужем скорби и изведавшим болезни. Для того, чтобы они знали, что за этим человеческим уничижением скрывается слава его божественной природы, Иисус и явил им свою славу.